Жизнь в порту кипела, сновали люди туда-сюда, ездили машины, по шельды двигались катера, лодки, все были в пределе. Где-то что-то строили, что-то перестраивали, были даже полицейские патрули в самой настоящей полицейской форме, приглядывающие за порядком. Часто попадались импровизированные бары и рестораны, пахло жареной рыбой. Причем так пахло, что слюни текли, хотя, казалось бы, за долгое морское путешествие рыба могла бы и надоесть. Новая жизнь как-то налаживалась, что и неудивительно — Народ в этих краях всегда был крепко работящим. Сэм, как оказалось, не перетрудился в наше отсутствие. Нашли мы его развалившимся в раскладном кресле и попивающем холодное пиво. Кот валялся у его ног, вытянувшись на нагретом солнцем бетоне. Вроде как тоже блаженствовал. что узнали?» — спросил Сэм после того, как мы слезли с велосипедов. «Не очень много, если честно», — ответил я, открывая заднюю дверь кабины и вытаскивая из-под сиденья пластиковые упаковки патронов. «Может быть, завтра будет что-то? Информцентр взял заявку на поиск мамы», — добавила Дрика. «Даже так удивился Сэм. Они здесь как-то организовались». Дрика вкратце рассказала ему о том, что нам удалось узнать. «Сэм выслушал и заключил. То есть всей информации у них все равно нет. И даже если они о твоей маме ничего не знают, то это ничего не значит, так?» «Да, наверное», — поддержала эту мысль девушка. «А теперь вы куда?» «На рынок!» — ответил уже я. «Нужны патроны для М-25!» «Патроны нужны, да, сэр!» — кивнул Сэм. «Но думаю, что вы без меня там справитесь. Я бы пока здесь посидел». «Здесь есть бары!» — намекнул ему я. «А это пиво как раз оттуда!» — сказал он, приподняв бутылку. «Не думаешь ведь ты, что у меня совсем нюх не работает?» Послышались шаги неподалеку. Я обернулся и встретился взглядом с тем парнем, с каким только что общались на рынке. Его спутники тоже шли вместе с ним. Увидев, что я его заметил, парень показал большой палец и сказал «Отличная машина, если мы загоримся, то непременно вас позовем». Его взгляд скользнул по забитой патронными упаковками сумки, и я затолкнул ее под сиденье, захлопнув дверь, затем ответил «Из машины удалили все лишнее, так что она умеет только возить и не умеет гасить пожары». «А жаль!» — засмеялся тот, и мужчины с необычными автоматами прошли дальше. 3 июня, суббота утро Бельгия, Антверпен. Мы были возле информ-центра еще до его открытия, минут за 15. Дрика собиралась сюда вообще за два часа прийти, но я ее еле удержал, убедив в том, что стояние у закрытых дверей нам точно ничем не поможет. Сейчас уже удерживать не мог, и мы стояли вдвоем, опираясь на загородку и наблюдая за тем, как рыжий усатый буфетчик открывает свой киоск и выгружает туда ящики с напитками, которые привез на чем-то вроде садового мотоблока. Кроме нас троих на площадке никого не было. Персонал информцентра появился почти к самому открытию, причем все подъехали на велосипедах. Женщина с лошадиным лицом узнала, нас поздоровалась. Дрика была рванулась к ней, но та быстро зашла в вагончик и захлопнула дверь за собой. Начала собираться небольшая очередь. Человек пять всего. Все подходили к висящей на стене вагончика штуковине и открывали вытягивающиеся билетики с номерами. У нас тоже такой был, с черной единичкой, и когда выглянувший в окно, похожий на бухгалтера, мужчина крикнул «Айн!», мы зашли внутрь. Женщина с лошадиной дежурной улыбкой открыла папку, достала заполненную Дрикой анкету и прочитала, что написано на небольшом листочке, прикрепленном к ней скрепкой. «Похоже, что мы не нашли вашу маму», — сказала она. «Есть две женщины со сходными именами, но отличаются даты рождения и адрес проживания до катастрофы». «Вот здесь, на всякий случай, их нынешние координаты. Не могут быть родственницами?» «Нет, не могут», — совершенно убитым голосом сказала Дрика. «Не отчаивайтесь», — попыталась утешить ее женщина. «Наши базы данных еще очень не полны, в них и половины людей нет. Кстати, я должна внести в нее вас, вы же не значитесь тоже». Дрика махнула рукой, но женщина настаивала. «Не следует к этому так относиться». «Кто знает, может быть, ваша мама жива и сейчас пытается разыскать вас». «А вы тоже не зарегистрированы. Заполните эти формы, пожалуйста». Она подвинула и Дрике, и ко мне по паре отпечатанных листов, при этом уже перешла на английский язык. «Мне не надо», — сказал я, отодвигая анкету. И «Я не местный и здесь не задержусь. Никого не ищу, и меня никто не знает. Разберемся с проблемой девочки, и я поеду дальше». «Как хотите», — пожала она плечами. «Откуда вы?» «Из Москвы». Ответ ее не удивил против ожиданий, она лишь сказала, «Вам очень далеко ехать». «У меня там семья». «Удачи». Андрика заполнила анкету, пообещав обратиться в местный аналог информ-центра в том месте, где она все же устроится, и дать свой новый адрес. И на этом мы распрощались. Мы встали у киоска на входе, снова взяли по бутылке минеральной воды. «Куда мне теперь?» – спросила девушка, явно растерянная. Я достал из сумки «Атлас», раскрыл, прикрывая его собой от свежего ветра, дувшего со стороны Шельды. «Ну смотри», – сказал я, – «не ехать надо в Амстердам через Хипхолл». Может быть, там что-то удастся узнать? Больше всего на Амстердам, надеюсь. Там же недалеко до порта было, так? Да, так, подтвердила она. Так и начнем тогда. К нам кто-то подошел, мы обернулись и столкнулись взглядами с улыбающимся парнем, тем самым, с которым беседовали на рынке. «Извините, что опять вмешался», — сказал он, — «но вижу, что вы ищете кого-то». Смотрел он на Дрику, белозубо улыбаясь. Ну, понятно, в общем, мотивировка такой активности в общении. «Да?» — коротко улыбнулась навстречу девушка. «Я маму разыскиваю, но они...» — кивок на вагончик информцентра. «Ничего не знают». «Откуда им все знать?» — вроде даже удивился парень. «Много людей живет в меньших коммунах, откуда никто в информ-центр не дает никакой информации. У нас на въезде прямо доска с объявлениями висит. Там тысячи людей друг друга ищут, и еще много где так». «Вы же в Кааге?» — поморщив лоб, спросил Адрика. «Я правильно запомнила?» «Правильно», — радостно подтвердил тот и протянул руку, представившись кем-то вроде Димитра. «Понятно, все же Балканы». Дрика представилась в ответ, а я просто протянул руку, почему-то себя не назвав. «Не знаю почему. Что-то не очень он мне нравится. И Это не ревность из за Дрики, вовсе нет. Просто почему-то никогда не доверяла людям назойливым, пусть даже и очень дружелюбным. А этот Димитр постоянно рядом оказывается, и в недостатке назойливости его не обвинишь, как банный лист примерно». «Вы можете с нами доехать до Каага и там почитать все объявления», — предложил он. «И список людей есть, нас там уже почти 2000 «Мама вряд ли бы оказалась в Каге. Далековато?» — усомнилась Дрика. «Объявления развешивают и те, кто едет другие», — коммунно возразил Дмитр. «Мы сюда тоже целую пачку привезли и развесили от тех, кто у нас живет. Не видели? Почти у самого КПП на шлюзе. И к нам могли привезти». «Нет, не обратили внимания», — ответил я. «Посмотрим обязательно». «А как? Прямо на пути к Амстердаму даже крюк делать не надо, почти не потеряете времени. К тому же у нас много людей из Амстердама. Люди из города во все стороны бежали». Я мельком глянул на Дрику и увидел, что она явно загорелась идеей, подкинутой назойливым Димитром. Идея и вправду была разумной. Было бы странно, если бы не появились такие доски с объявлениями о розыске близких. Поэтому, несмотря на всю антипатию к кавалеру, я сказал «Дрика». «Давай тогда заедем, почитаем. Смотри, отсюда в хип холл ехать не проблема». «Да, конечно», — радостно согласилась она. «Мы завтра с утра выезжаем», — сообщил обрадованный Димитр. «Мы стоим в соседнем ряду с вашей пожарной машиной». «Хорошо». Димитр ушел в сторону рынка, а мы с Дрикой оседла филосипеды поехали в сторону КПП, где действительно обнаружили стену, почти сплошь оклеенную объявлениями. Их было очень много, сотни, тысячи небольших бумажек, на которых фломастерами, маркерами, карандашами и ручками... Были написаны имена, адреса, призывы. Это был словно молчаливый и одновременно оглушительный крик отчаяния. Последние люди почти мертвой земли надеялись найти живыми тех, с кем потеряли связь. Я видел лицо Дрики. Я видел, как она шевелила губами, читая объявления за объявлением. Не дочитывала, перебегала с места на место, время от времени сталкиваясь с другими людьми. Больно на нее смотреть, если честно. «У меня ведь не просто так надежда на то, что моя семья в безопасности. Они ведь были в безопасности, а что ждет ее?» «7% населения Бельгии. В Голландии немного больше. Сколько?» «10? 15?» «Теперь о чем? О теории вероятности поговорим?» «Каковы шансы одинокой женщины, художника-реставратора, проживающей в центре старинного и к тому же большого города пробиться в безопасное место?» «Нет, ничего нет», вздохнула Дрика. Откуда здесь взяться? Вроде бы даже удивился я. Мы же пока в Бельгии, до да Нидерландов еще ехать и ехать. Ну да, верно, кивнула она. Поехали обратно. Да, давай. 4 июня, воскресенье, утро. Бельгия Антверпен. Вчера к нам снова зашел Димитру, или как там его правильно, и пригласил Дрику прогуляться. Она заметно обрадовалась приглашению, и я думаю, что не из-за самого признания ее привлекательности незнакомым парнем, а просто потому, что он внушил ей некую надежду на удачный исход наших поисков. Не убеждал ее ни в чем, боже упаси, а просто дал понять и доказал, что еще не все потеряно. И теперь девушка рада была держаться к нему поближе, словно продолжая заряжаться от него этой самой надеждой. Мне, если честно, отпускать ее не хотелось. «Недоверие к странному прилипчивому парню никуда не делось, но нормального способа не пустить ее я не знал. Да и вообще не мое это дело, я ей не отец. Пошлет меня куда подальше, да и будет права». Сэма визитер, похоже, тоже в восторг не привел. Он лишь сказал, что тот похож на мексиканского наркотрафиканта и затем уточнил. «В глазах что-то похожее. Не понравился он мне, да, сэр?» «Мне тоже, признался и я». «Но здесь место безопасное, насколько я понял. Патрули везде и вообще. Времена изменились». «Верно!» — кивнул Сэм, вытирая испачканные машинным маслом руки и закидывая грязную тряпку в инструментальный ящик. «Времена изменились. Здесь девочка в безопасности, поэтому я ей не сказал ничего. Но мы же поедем дальше вместе». «Осторожно поедем», — сказал я, поморщившись. По сути, этот парень прав, вполне стоит заехать и посмотреть. Если все так, как он и сказал, то вполне можно что-то узнать. Люди бывают разные, в это время вздохнул он. Как узнать заранее, кто там живет? Никак, покачал я головой. Я пытался вчера вечером зайти в Информбюро, но там мне сказали, что сведений у них мало. Просто люди собрались в безопасном месте. Хорошо, если так. С вечера у меня вообще какой-то мандраж начался. Мы впервые приблизились к какой-то контрольной точке нашего путешествия. Пусть пока не к моей, но все равно волновался я уже не меньше Дрики, пожалуй. Найдем, не найдем, что узнаем, как все это будет выглядеть, и что если, даже не знаю, останется ли она на родине в таком случае, или поедет дальше. Что у нее здесь осталось? А что может ждать впереди? Я даже не знаю, что там ждет меня, хоть и верю в то, что у нас все же не все так ужасно, как в Европе». Дрика пришла обратно без всяких приключений, сопровождаемая Адзимитром. Сказала, что сидели в какой-то местной харчевне и пили пиво, больше и рассказывать нечего. Ну и ладно, обошлось без проблем. С утра мы были готовы к отъезду, вернули велосипеды в прокат, официально сдали место на стоянке и остановились на выезде с нее. Вскоре к нам подъехала трехосная полноприводная скания армейского оливкового цвета с лебедкой и кенгурятником. В ней оказалось четверо, двое в кабине, оба возрастом постарше и двое в кузове. Тот самый Димитр и еще один небритый парень, носатый и с выбитым передним зубом. У носатого на голове был черный берет с какой-то непонятной кокардой, а черная полицейская разгрузка была надета поверх кожаной мотоциклетной куртки. Оружие немного удивило. Бесшумный Хеклер-Кох МП-5СД с толстой трубой глушителя на месте ствола. А что, неплохо, если какое место от мертвецов зачищать, и внимание не привлечешь, и патрон пистолетный. Димитро ловко выпрыгнул из кузова, подошел к нам, заглянул снизу в кабину. Не езжайте прямо за нами, связь есть?» Я молча показал ему карманную рацию. 406 канал, хорошо?» – спросил он, постучав по своей, закрепленной на плече. Я опять молча же кивнул. «Дрика, а вы к нам в кузов не хотите? Веселей будет?» – предложил он, заулыбавшись до ушей. Дрика заметно обрадовалась, но я предостерегающе поднял руку. Они оба, и она и Димитру уставились на меня. В движении группу не разбиваем, сказал я, больше адресуясь к кавалеру. Доедем, там общайтесь. У нас здесь все роли расписаны. Тот лишь кивнул, Адрика заметно расстроилась и даже оскорбилась, но ничего не сказала. Ну и я не сказал. Большая уже, сама все понимать должна. Вообще-то, к кому другому я бы ее отпустил. Кому-то вроде нашего Майка, что остался в Аризоне, и к которому она заглядывала в трейлер в последние ночи. А вот к этому Димитру отпускать не хочется. Я за нее пока ответственность чувствую, хотя бы перед самим собой. Жених забрался в кузов скани, в котором виднелся еще небольшой штабель каких-то ящиков, после чего большая зеленая машина тронулась с места, а следом двинула и наша пожарка. «Далеко ехать?» — спросил Сэм, видя, что я перелистываю дорожный атлас. «150 примерно», — ответил я, прикинув расстояние. «Быстро доберемся». Выезжали не через то Кпп через которые приехали сюда. Проскочили контейнерный терминал, затем по туннелю проехали под Шельдой, затем был остров с огромным нефтехранилищем, снова тоннель, огромная железнодорожная станция, на которой тоже кипела работа, а уже затем мы выбрались на трассу. Идущая впереди Скания ускорилось километров до 70 в час, ну и мы шли с такой же скоростью, отстав метров на 200. Отстали умышленно. Не хотелось все время находиться под наблюдением. Нас пару раз запросили по рации с просьбой подтянуться, но мы просьбу проигнорировали. Просто так. На всякий случай. «Андре!» — окликнула меня сзади Дрика. «Да?» — спросил я, попутно распихивая по разгрузке увесистые кругляки гранат М67. «Я тебя не поняла», — сказала девушка сухо. «В смысле?» — уточнил я, хотя на самом деле прекрасно понимал, о чем она. мир хочет нам помочь, он хороший парень, а ты его просто ненавидишь!» Голос звучал осуждающе нельзя. «Как? Как его правильно зовут? Ты сказала, чуть не подскочил я на месте. Не Димитр?» «Дитмир», — повторила она по слогам. «Дитмир. Ты даже его имя не соизволил запомнить, а разговариваешь как с врагом. Переводится как «Добрый день, кстати». «Что переводится? Его имя». «Ага». Кое-что в голове у меня начало складываться. «А славный юноша Дитмир, добрый день, который часом не рассказал, откуда он приехал?» «Это здесь при чем?» — прищурилась она подозрительно. «И все же...» Сэм явно прислушивался к разговору, но не вмешивался. «Какая разница?» — голос звучал возмущенно. «Он из Косова, беженец. Он бежал сюда от сербов. Хорошо, что здесь сумел устроиться. Там бы его убили и зарыли в какой-нибудь могиле, как тех босниц в Сребренице». Мне почему-то захотелось попросить Сэма остановить машину, вывести Дрику за ухо куда-нибудь в сторонку и там отлупить ремнем. Нагнуть, зажать голову межколен и листать ремнем по тощему сзаду до слез и визга за дурость тяжелой формы, которая наказуема. Добротную такую, наивную, светлую, чистую европейскую дурость, которую из нее не выбил даже большой песец, пробежавшийся по земле. «Я что-то пропускаю?» — спросил Сэм. «Ты почти угадал, когда сравнивал нашего нового друга с мексиканцем», ответил я, обернувшись к нему. «Эти страдальцы и беженцы, исключительно для того, чтобы их не убили кровожадные сербы, контролируют почти весь оборот героина в Европе, а заодно большую часть проституции. А вот эти, я кивнул за окном, подразумевая сытые европейские страны, зарастившие мозговые извилины добротным салом, относятся к ним как к сироткам, разрешают приезжать, позволяют оставаться». «Дают пособие и очень им сочувствуют, почти даже больше, чем гомикам». Дрика злобно фыркнула, но ничего не сказала. «Дрика, еще раз!» — обратился я к ней, глядя в злые, как у рассерженного тигра глаза. «Эти люди с большой вероятностью бандиты. Обычные бандиты. И позвали нас с собой, они не просто так, такие вообще ничего просто так не делают». «Ты их не знаешь!» Тонкий палец с обгрызенным ногтем уставился мне в лицо. «Ты даже не разговаривал с ними, а делаешь такие выводы о незнакомых людях!» «А мне и не надо их знать», — хмыкнул я. «И есть народы с дурными традициями, и албанцы одни из них. У нас в стране есть такие же, чеченцы. С ними можно общаться там, где они не могут тебе угрожать, или тогда, когда ты сильнее. Но оставаться с ними наедине просто не стоит, и тем более быть слабее. Эти самые традиции могут привести к тому, что тебя ограбят и убьют». Причем произойдет это с очень высокой долей вероятности, если они будут знать, что им за это ничего не будет. А сейчас никому, ни за что ничего не будет. Мир рухнул. Ты не прав, решительно заявила она. Ты основываешь свое мнение на предрассудках. Дед Мир совершенно нормальный парень, мы с ним даже в одни и те же места ходили. В смысле? Ну, клубы и все такое, даже общие знакомые есть. А зачем он туда ходил, вдруг спросил Сэм. «А зачем ходят в клубы?» — вопросом на вопрос ответила Дрика. Сэм пожал плечами, затем сказал. «То зачем, да, сэр? Кто-то идет закинуться таблеткой и танцевать до утра, а кто-то идет эту таблетку продать и посмотреть на прыгающих от нее идиотов. Вы, вы...» Дрика не находила слов от возмущения, даже немного заикаться начала. «Как можно быть настолько предубежденными, настолько нетерпимыми? Как можно обвинять людей без всяких доказательств?» «Я их ни в чем не обвиняю, успокойся», — ответил я. «В чем я их обвинил? Ни в чем. Просто предупреждаю тебя о том, что от них лучше держаться подальше, на всякий случай. Как тебе, например, такой молодой, красивой и блондинке не следует оставаться наедине с компанией мусульманских юношей. Просто на всякий случай, чтобы потом не жалеть». «Ты не прав», — сказала она, почти что ткнув меня в лицо пальцем. «Ты не прав. Ты оскорбляешь людей недоверием». «Они не слышат», — сказал я примирительно и показал на едущий далеко впереди грузовик. «Вон сколько до них. И я не сужу, я опасаюсь, на всякий случай. И тебе советую». На этом разговор прервался. Дрика не ответила и сидела теперь мрачнее тучи. Нет, что-то с ней неправильно. То нормальная была всю дорогу, а теперь стоило добраться до места, дурь из нее полезла, как тесто из квашни. Компенсация?» Боится узнать страшное про мать и хватается за все, что кажется знакомым и привычным? Может быть. Мы ведь с ней пока еще ни разу не ругались, а тут на тебе. Нехорошо. Затем Скания свернула с трассы на второстепенную дорогу, заставив нас насторожиться. В рации послышался голос Детмира: «По главным дорогам не проехать, там все забито брошенными машинами. Не отставайте, а то замучаетесь искать проезд». Сэм искоса глянул на меня, и я кивнул. «Все верно». Когда я смотрел на карту, то сам понимал, такое шоссе обязано быть забитым. Просто потому, что не людьми земля кончилась. Один город будет перетекать в другой, здесь ведь даже природы как таковой нет, кроме воды, только распаханные поля или застройки. Не страна, а газон. А ведь нам надо будет еще и проскочить через Роттердам, шоссе идет прямо через центр большого города, мостами зажатое между строениями. Даже представить страшно, что там может твориться. Проедем мы там вообще. Хотя... Албанцы как-то проехали, значит, есть путь в любом случае. Нам лучше сейчас за ними держаться.